Уже от рощи были мы далеко, и сколько б я не обращался раз, я к ней напрасно устремлял бы око. Навстречу нам шли тени, и на нас смотрели снизу, глаз сощурив щелку, как в новолунье люди в поздний час друг друга озирают в тихомолку и каждый бровью пристально повел, как старый швец, вдевая нить в иголку. Одним из тех, кто так взирая шел, я был опознан. Вскрикнув, что за диво, он ухватил меня за мой подол. Я в лик взглянул пытливо, когда рукой он взялся за кайму, и темный образ явственно и живо себя открыл рассудку моему. Склонясь к лицу, где пламень выжег пятна, «Вы, сэр Брунетто?» — молвил я ему. Брунетто латине или латино — родился около 1220 года, умер около 1295, учёный, поэт и государственный деятель флорентийской коммуны, сторонник гвельфской партии. Ему принадлежат книга о сокровище, обширная энциклопедия в прозе на французском языке и малое сокровище, дидактическая поэма в итальянских стихах. Молодой Данте, к которому Брунетто Латине относился дружески, многими знаниями был обязан ему и смотрел на него, как на своего учителя. И он. «Мой сын, тебе не неприятно, чтобы, покинув остальных, с тобой Латино чуточку прошел обратно?» Я отвечал. «Прошу вас всей душой». А то, хотите, я присяду с вами, когда на то согласен спутник мой. И он, мой сын, кто из казнимых с нами, помедлит миг, потом лежит сто лет, не шевелясь бичуемой огнями. Ступай вперед, я низом вам во след, потом вернусь к дружине, вопиющей о вечности своих великих бед. Я не посмел идти, равниной жгущей, бок о бок с ним. Но головой поник, как человек, почтительно идущий. Он начал. «Что за рог тебя подвиг? Спуститься раньше смерти в царство это. И кто, скажи мне, этот проводник?» «Там наверху», — я молвил, — В мире света в долине заблудился я одной, Не завершив мои земные лета. Вчера лишь утром к ней я стал спиной, Но отступил. Тогда его я встретил, И вот он здесь ведет меня домой. «Звезде твоей доверься!» — он ответил. И в пристань славы вступит твой челнок, Коль в милой жизни верно я приметил. Звезде твоей доверься и Брунетто Латини и Данте Разделяли всеобщее убеждение Средневековья О том, что небесные светила и их сочетания Влияют на судьбу и характер человека, А также на явление земной природы. И если б я не умер в ранний срок, То, видя путь твой небесам угодный, В твоих делах тебе бы я помог. В ранний срок, то есть, когда Данте был еще молод. Но этот злой народ неблагородный, Пришедший древли с вьезельских высот, И до сих пор горе и камню сродный, За все добро врагом тебя сочтет. Среди худой рябины не пристало Смоковницы растить свой нежный плод. Слепыми их прозвали изначало. Завистливый, надменный, жадный люд —